73. фарисеи садукеи Иссеи, секта Мертвого моря. Многие евреи убеждены, что нынешний раскол иудаизма на различные течения – это недавнее явление, что до нового времени все евреи думали и действовали одинаково. На самом деле, еврейские общественно-религиозные группы, которые существовали в период второго храма, различались друг от друга. Фарисеи. Самое важное, что они духовные предки всех современных евреев. Другие секты, существовавшие одновременно с ними, исчезли вскоре после разрушения второго храма. После этого фарисеи перестали называться именно так, их религиозная практика стала общей еврейской нормой. Но в тот момент, когда все евреи идентифицировались с фарисеями, Это слово стало приобретать новое, уничижительное содержание. Новый Завет неизменно описывает фарисеев как узколобых религиозных лицемеров. В итоге слово фарисеи стало в большинстве языков синонимом лицемера. В действительности же величайшие учителя талмудического иудаизма, такие как Гиллэль, раби ханан бен Закай, раби Акива, были фарисеями. Взгляды фарисеев на иудаизм определялись их верой в устный закон. Они были убеждены, что когда Бог дал Моше Тору, Он также сообщил ему устную традицию, точно разъясняющую, как следует выполнять закон. Например, хотя Тора требует брать око за око, фарисеи считали, что Бог никогда не мог требовать физического возмездия. Скорее, человек, ослепивший другого, должен был заплатить жертве цену потерянного глаза. Фарисеи полагали, что устный закон позволяет вносить необходимые толкования в еврейское право и трактовать его в непредвиденных обстоятельствах. Знаменитая легенда Талмуда повествует о том, как Моше через 13 веков после его смерти призвали явиться на урок рабы Акивы. Моше не понял ничего из рассуждений Акивы, Когда Акива сформулировал особое правило, и ученики спросили его, откуда ты это знаешь, он ответил, это предписание дано Моше на Синае. В этот миг, говорится в Талмуде, Моше почувствовал себя удовлетворенным. Мноход 296. Раби Акива, конечно, не лгал, когда говорил, что это предписание дано Моше на Синае. Он считал, что лишь сформулирует правила основанное на принципах, установленных самим Мошефом. В отличие от своих оппонентов садукеев фарисеи верили в загробную жизнь, в которой Бог вознаграждает праведных и наказывает дурных. Они верили и в пришествие Мошеха Мессии, который принесет век всеобщего мира и вернет еврейский народ со всех четырех концов света в страну Израиля. Наконец, они признавали на первый взгляд парадоксальную идею о том, то человек полностью свободен в своем моральном выборе, хотя Бог знает каждую деталь будущего. Садукеи Садукеи принадлежали к зажиточным слоям. Многие из них были священниками храма. Хотя садукеи также имели несколько устных традиций исполнения законов Торы, они отвергали устный закон фарисеев и близко подходили к библейскому фундаментализму. Например, они буквально интерпретировали принцип око за око и отвергали веру в загробную жизнь, поскольку о ней в Торе не сказано. Их религиозным средоточием был, по-видимому, храмовый ритуал жертвоприношения. Фарисеи жаловались, что садукеи одержимы этими вопросами ритуальная нечистота ножа, используемого для жертвоприношения в храме, была для них хуже, чем самоубийство, то Сефта Йома 1.10. Несчастью, не сохранилось никаких текстов садукеев Поэтому все, что мы знаем о них, исходит лишь от их оппонентов-фарисеев. Саддукеи исчезли после разрушения храма в 70 году нашей эры Их религиозная жизнь была, видимо, настолько сосредоточена вокруг храма, что его разрушение лишило их существования вообще самого смысла. Некоторые ученые полагают, что религиозная практика средневековых караимов, секта, также отрицающая устный закон, частично базировалась на учении саддукеев. Иссея. Исторические параллели – дело, конечно, рисковое. Тем не менее, секту Иссеев уместнее всего охарактеризовать как аскетическую и дисциплинированную группировку древних хиппи, так сказать. Считая городскую жизнь растлевающей, они удалились в безлюдные части страны Израиля, в частности в пустыню возле Мертвого моря. Большинство общин Ессеев состояло из холостяков, поэтому само их существование прямо зависело от постоянного притока новообращенных. В отличие от Саддуке, Есеи не хотели вообще иметь ничего общего с храмом, и, похоже, считали, что он осквернен саддукейскими священниками. Есейские общины очень строго соблюдали Законы чистоты и нечистоты. Ритуальное омовение было для них едва ли не самой главной церемонией. Иссеи не терпели инакомыслия, изгоняли из своей среды нарушителей правил общины. По всеобщему мнению, это наказание было равносильно смертному приговору для тех, кто продолжал верить, что единственная ритуальная чистая пища может быть лишь приготовленная в их общине. Как только этот источник пищи перекрывался, Изгнанники умирали голодной смертью. Правила эссеев были похожи на монашеские. Члены общины вкушали еду совместно, в полном молчании, за исключением молитвы в начале, и в конце трапезы. У них не было своих личных помещений, они отдавали общине все свои доходы. Секта Мертвого моря Среди сект, живших в пустыне, была еще одна, которую именуют сектой Мертвого моря. а ее существование стало известно в 1947 году, когда пастух бедуин обнаружил свитки этой секты в Кумранской пещере. Свитки дают основания предполагать, что это было радикальное ответвление иссеев.